Дневник. Вечер выдался темным. Из-за туч не было видно заката. В лесу царила темнота, которая выползла из самых потаенных уголков леса и теперь обнимала деревья за плечи. Было душно. Я пришел на свою любимую полянку и прислонился к огромной ели Привычное тепло побежало по ладоням, и в этот момент раздался первый удар грома. Он был еще не очень сильный. Где-то вдалеке прогромыхало ржавое железо, а вспышки молнии я даже и не заметил. Я приник к коре, стараясь выпить как можно больше энергии. Блеснула молния и ударил гром почти сразу. Гроза приближалась. Я закрыл глаза, стараясь слиться с деревом в одно целое. Ударило где-то совсем рядом, да так, что у меня заложило в ушах. Я отлепился от дерева и побежал. Я был точно уверен, что следующая молния ударит именно в это дерево. В то, у которого я стоял. Охваченный паникой, я бежал сквозь лес, потыкаясь о корни деревьев, продирая сквозь кусты. Новая вспышка молнии ослепила меня, а звук грома ударил по ушам. Застыв на секунду, я отчетливо услышал треск падающего дерева. Я даже не обернулся, чтобы посмотреть, куда попала молния. Я и так знал. Сорвавшись с места, я бросился бежать, не разбирая дороги, прочь от тех сил, перед которыми я был не более чем песчинкой. Следующая запись. Утром вовсю светило солнце. Гроза очистила воздух, стало свежо. Ночная прохлада отступала, и было ясно, что день будет теплым. Первым делом я позвонил на работу, сказал, что меня не будет, дескать, я приболел. Особого возмущения это заявление не вызвало, на что я и рассчитывал. Потом я стал собираться в дорогу. Оделся поприличнее, чисто выбрился, думая о том, какая фло в реале. Нет, не то, чтобы я рассчитывал с ней познакомиться, завести какие-то отношения, нет. Мне просто было до жути интересно. В электричке, чтобы отвлечься, я читал книжку, ухваченную с полки перед выходом из дома. Книжка была фантастическая, но на редкость нудная и пресная. Прочитав несколько страниц, я сообразил, что после настоящих моих приключений книжка уже не может меня так увлечь, как раньше. Читая дальше, я заметил, что хмурюсь, когда герой завершает подвиги. Ну да. Где они там, эти герои? Какое-то странное чувство и реальности происходящего сидело во мне, словно шершавая заноза. Я не волновался, нет, но чувствовал себя беспокойно. Что-то надвигалось. Я спрятал книжку в сумку, откинулся на сиденье и всю дорогу продремал, нагоняя упущенное утром. В метро было, как всегда, шумно. Правда, не чувствовалось духоты в этот раз, вентиляция, видимо, работала хорошо. Я двинулся по знакомым мне переходам, размышляя о том, как будет выглядеть Фло. Ну, жутко было интересно. Больше всего я боялся, что она окажется мужиком вроде того самого Лолиты. При переходе на Октябрьскую мне на секунду показалось, что меня кто-то вызывает. Перед глазами мелькнуло видение высокого паренька с густыми усами. Я вздрогнул, и ощущение контакта пропало. Черт возьми, опять вызов. Может быть, это Фло? Не-не, вряд ли она показалась бы в таком облике. На Октябрьской я прислонился к стенке недалеко от экскалатора, так, чтобы видеть всю платформу. Народу было немного. Пассажиры спешили по своим делам, не обращая ни на кого внимания. На дальнем краю платформы стояла одна компания, две девушки и парень. Я стал к ним приглядываться, прикидывая, не мои ли это знакомые. Но тут подошел поезд, и они быстренько погрузились в вагон и уехали. Ошибся. Я посмотрел на часы. Было без пяти Всем действующим персонажам пора было появиться. Я завертел головой, но никого подозрительного не увидел. Мимо меня прошла еще одна компания. Девчонка задержалась рядом со мной, остальные прошли вперед. Я бросил взгляд и отвернулся. Девчонка не уходила. Стояла за спиной и молчала. Я медленно обернулся, чувствуя, как съезжает моя бедная крыша. Она стояла передо мной и улыбалась. Лет пятнадцать, на вид школьница, ростом мне до плеча. Худая, даже тощая девчонка с длинными белыми волосами и огромными голубыми глазами. Цыпленок. Самый натуральный. «Фло?» – прошептал я. «Привет!» – отозвалась она и улыбнулась, поправив рукой непослушную прядь. «Не ожидал, да?» Я молчал, ошеломленный ее внешним видом. Я даже не потянулся к ней через астрал, чтобы проверить. Нет, я, конечно, ожидал, что в реале Фло не такая, как в астрале. «Ну, там, глаза поменьше, ну, стрижка дурацкая, ну, полнее, ну, возраст». Вспомнился пляж, бокалы с вином, я мысленно застонал. «Да она еще дитё. На нее нельзя обижаться даже за то, что она меня подставила. Я же старше ее лет на восемь». «Тебе сколько лет?» — тупо спросил я. Что-то погасло в ее взоре. Фло как-то помрачнело. Плечики ее опустились, и она отвела взгляд. «Какая разница?» — буркнула она, и в ее голосе я услышал знакомые по астралу интонации. Это была она. Точно. Так, спокойно. Есть дискриминация по половому признаку. Интересно, по возрастному есть? В австралии я относился к ней как к нормальной девушке. Почему меня должен смущать ее возраст в реале? Извини, Фло, сказал я и улыбнулся. Порядок. Просто неожиданно. Пойдем, сказала она и пошла к краю платформы. Было видно, что ее настроение испорчено. «Ну и ладно. Незачем было в австралии изображать из себя крутую дамочку. Я решительно направился вслед за ней. Она подошла к самому краю платформы и остановилась, дожидаясь поезда. Я чувствовал себя идиотом. «Зачем я ее спросил про возраст?» «Извини, Флоп», — повторил я. «Ладно, замяли», — отозвалась она. Подошел поезд, и она шагнула в раскрывшуюся дверь. Шагнул следом за ней, и тут меня ощутимо толкнули в спину. Я посторонился, но здоровенный парень моего где-то возраста с густыми усами снова толкнул меня, словно направляя на пустые места рядом с фло. «Черт!» Я сел рядом с черной могиней, похожей на цыпленка, мужик присел рядом. «Сергей», — представился он, — командир тройки. «Игорь», — отозвался я, — «а где остальные?» «Они уже на ВДНХ», — сказал Сергей и бросил на нас подозрительный взгляд. «Вы что, поссорились?» Он спросил, сколько мне лет. Процедила сквозь зубы Фло. «Ну и что?» Сергей поморщился. «Я то же самое спросил, когда тебя первый раз увидел». «Но он так спросил!» Фло дернуло плечами. «Да никак я не спросил, я офигел просто, вмешался я. Фло, я ведь уже изменился Расскажите лучше, что делать?» флот отвернулось, и Сергей укоризненно покачал головой. «Мы будем отлавливать ловцов», — тихо сказал он. «Ага», — глубокомысленно заметил я. Это как? На ВДНХ будет двое-трое людей толстяка, которые регулярно пьют энергией прохожих. Это ловцы, они меняются. Таким образом толстяк приучает их к человеческой энергии. Мы найдем этих ловцов и выпьем их сами. Не до конца, конечно, просто чтобы помешать. «И что?» — спросил я. «Зачем? Что это даст?» «Да ничего», — совершенно спокойно ответил Сергей. «Просто это зачем-то понадобилось нашим командирам». «Ну-ну», — отозвался я, чувствуя себя пушечным мясом. сергей «А ты не звал меня недавно через астрал?» «Я смотрел, каков ты из себя», — буркнул Сергей. «Но если ты меня почувствовал, значит, неплох». «Ну, спасибо», — отозвался я. «Вот что это за мужик почудился мне?» «Будь осторожен», — предупредил Сергей. «Кроме астральной битвы, возможно, и физическое нападение». «Ну да», — хмыкнул я. «Это не игровая битва с мечами», — Сергей покосился на фло. Ты сам знаешь, как скачивать энергию. Светящееся пятно, зонты и вперед. В этот момент, когда ты раздвоен между Реалом и Астралом, ты довольно уязвим. Если почувствуешь, что дела плохи, вылезая из Астрала и спокойно уезжай. Побежишь, тебя может засечь противник, вывалившийся следом за тобой из Астрала. Черт, только и сказал я. Это же целая наука, я действительно ничего не знаю о боях магов. Сергей снова покосился на фло и замолчал. Я прикусил нижнюю губу и задумался. Нет, это все-таки игра. И зачем меня понесло к этим ребятам? Завоевание станции, плохие парни, хорошие парни. Нет, это все фикция, иллюзия, обман. Это все игры в песочнице. Пусть они и вправду дерутся за станции, пусть хоть в реале разбивают друг другу носы. Это игра, где все просто и нелогично, где есть правила, тебе сказали, ты и делай. Не задавай глупых вопросов. Это не то, что мне нужно. Ну что же делать, встать уйти? Ладно, попробуем досмотреть это кино до конца. больше мы не разговаривали до самой вднх ехали молча когда двери открылись сергей сдрогнул и прямо таки выскочил из вагона я шагнул следом и сразу почувствовал это на станции шел бой астральный бой энергия бешеными зарядами носилась в воздухе меня просто мороз по коже продрал ощущение было неисприятно фло бросилось следом за сергеем толкнув меня по дороге они уселись на лавочку и закрыли глаза разом Я посмотрел на них и, не торопясь, подошел к другой лавочке. Присел, набрал воздуха и закрыл глаза. Пятна, пятна, пятна. Разноцветные. Я сразу увидел противников. Их пятна отливали красным. Не знаю почему, но это было так. И их было не двое, трое. Их было больше десятка. Я не успел их сосчитать, потому что ко мне рванулось большое пятно, почти полностью красное. Оно прыгнуло на меня и полностью заслонило темноту. Меня просто выдернули в астрал. Просто взяли за шкирку и дернули посильнее. Я не смог противиться этому зову. Я судорожно стал хватать энергию из окружающего пространства, выставлять щиты, но голова закружилась, и я вдруг ощутился в лесу. Кругом лес, вроде бы южный. Озеро, над ним пролокучие ива. Это было похоже на реальный пейзаж начетого вспоминания. Но рассмотреть пейзаж я не успел. Сзади раздался странный шуршащий звук, и я обернулся. В пяти шагах от меня стоял человек в испугонских доспехах. Пластинчатый такой доспех. В правой руке длинный меч с небольшим изгибом. Кажется, это называется катана. Лицо европейское, обычная короткая стрижка, шлема нет. Он взялся за рукоять меча обеими руками, и лезвие описав короткий полукруг, застыло над головой этого самурая. И он застыл, превратившись в каменную статую. Лишь в глазах его бился неукротимый огонь. Он был готов выпить меня до конца, до смерти. Я почувствовал это, и мне стало страшно. Меч в его руках, просто образ, на самом деле это свернутый жгут энергии, который только и ждет, чтобы коснуться меня. Холод скользнул молнии между моих лопаток, и я попятился. Тут эта застывшая смерть сделала мою сторону первый скользящий шаг. Я прыгнул в сторону, и страшный меч резанул мой правый бок. Шипя от боли, я упал на колени. Было такое впечатление, что кто-то провел газовой горелкой прямо по коже. Самурай легко, словно танцуя, отступил на несколько шагов, поднял меч над головой и снова скользнул ко мне. На этот раз я поднял щиты и обратился в ревующее пламя, выплеснув в лицо врага фонтан огня. Самурай ловко уклонился от пламени и снова атаковал меня. Я встретил его своими зелеными щупальцами. Оплел его со всех сторон и стал рвать на куски астральную плоть, лишая врага сил. Но самурай круговым движением меча обрезал все мои щупальцы и просто шагнул вперед коротким резким шажком. Его меч рванулся вперед, и я ощутил жгучую боль в груди. Он проткнул меня. Я чувствовал себя так, словно меня насадили на огненную иглу. Я бился на ней, как бабочка. Выйти из астрала, выйти! Я рванулся в обычный мир и с ужасом понял, что у меня ничего не выходит. Меч держал меня. Он действительно пришпилил меня к астралу. В глазах потемнело, и боль стала разрабать меня на куски. Задыхаясь, я пробовал вновь и вновь выйти в реал, но ничего не выходило. Внезапно ощущение боли исчезло, и я со стоном упал на колени. Не искушая судьбу, я рванулся в реальный мир, успев заметить, что самурай борется с каким-то голубым сиянием. Очнулся я на скамейке в метро. Не раскрывая глаз, я попробовал успокоиться, слушая бешеный стук своего сердца. Я помнил предупреждение Сергея. Я глубоко вздохнул и стал медленно выдыхать воздух. В этот момент кто-то коснулся моего плеча. автоматически я скинул чужую руку с плеча, а сам вцепился в горло противника и лишь потом открыл глаза и увидел перекошенное лицо Кирилла. «Отпусти», — прошепел он. «Ты?» — удивился я, отпуская руку. «Пойдем», — сказал он, держась за горло. «Быстро, я потом тебе объясню». «Зачем?» Я растерянно оглянулся. На соседней скамейке, где сидели Флоя и Сергей, было пусто. «Свиняли черти». «Быстро убираемся отсюда, мне нельзя тут светиться», — прошепел Кирилл. Он скачил на ноги, схватил меня за руку и буквально сдернулся скамейки. Мы подошли к краю платформы, и с туннеля пахнуло затхлым воздухом, приближался поезд. Я снова оглянулся по сторонам. У самых эскалаторов шла драка. Я попытался рассмотреть поподробнее, кто кого бьет, но в этот момент подошел поезд, и Кирилл столкнул меня в открывшиеся двери. Когда поезд набрал скорость, я ухватился покрепче за поручень и крикнул ему в ухо. «Ты откуда?» «Потом!» — крикнул мне в ответ Кирилл. «Все потом! Давай до Киевской, потом выйдем на улицу и помолчи, ради бога, не отвечай на вызовы!» Я удивился, но не стал ему перечить. В полном молчании мы доехали до проспекта Мира и перешли на кольцевую линию. Когда мы садились в поезд, я попытался спросить Кирилла, куда мы едем, но он оборвал меня, велев молчать. Я подумал, почему на Киевскую? Но потом вспомнил, что Фло говорила, эта станция как бы закреплена за кланом Боба. Мне оставалось только ждать. Но я надеялся, что Кирилл все-таки объяснит мне свое поведение. Моя догадка оказалась верна. На Киевской Кирилл вышел и поманил меня за собой. Мы перешли на Филевскую линию и уже оттуда выбрались на улицу. народу вокруг было много. Около вокзала всегда так. Бесчисленные бабки, торгующие сигаретами и водкой. Какие-то гости с юга, суетящиеся рядом. И буквально толпы прохожих, спешащих в метро. Кирилл также молча достал сигареты и медленно пошел в сторону перекрестка. Я пристроился рядом, поглядывая на него. Маг ничуть не изменился с того момента, как я увидел его тогда в машине, перед тем, как он отвез меня в больницу. Тоже задумчивое выражение лица, плотно сжатые губы, чуть прищуренные глаза. Правда, на этот раз он был одет в легкий черный плащ. На ногах у него блестели строгие черные ботинки, надраенные доблеско. Кирилл закурил, и я не выдержал. — Ну что, поговорим? — До тебя было сложно добраться, — спокойно ответил маг. Занимался своими делами. Я почувствовал, что начинаю раздражаться. Какого черта он меня так грубо выдернул из метро, а теперь еще и говорить ничего не значащие фразы? — Я тебя, кстати, искал, но ты не отвечал на вызовы, — продолжил я, стараясь обойти огромную лужу. — Ты давно стал выбираться в астрал? — спросил Кирилл, проигнорировав мои слова. — Недавно. — Надо было сразу меня позвать. «Так я и звал, ты меня вообще не слушаешь?» Я нахмурился. «Когда ты меня звал?» Кирилл остановился, удивление, написанное на его лице, было настолько искренним, что я смягчился и даже почувствовал себя немного неловко. «Да вот позавчера, например, и неделю назад еще». «Как неудачно вышло!» — буркнул он. «Я был занят последнее время». Он снова пошел вперед. И теперь я догадался, куда мы шли. К мосту. «Эти я сегодня догадливый?» Я тоже достал сигареты, закурил. Кирилл, кажется, не собирался сразу раскрывать свои карты. Мне было до жути интересно, зачем я ему понадобился. А он, кажется, полностью ушел в себя и обдумывал, судя по выражению лица, по крайней мере, судьбы всего человечества. Ладно, пусть первые ходы будут за мной. «Как ты меня нашел?» — спросил я. Кирилл вздрогнул и, наконец, очнулся от своей задумчивости. Он чуть улыбнулся и сразу стал выглядеть нормальным. не задумавшимся философом, а просто деловым человеком. «Это было не очень сложно», — сказал он. «Как только я понял, что ты связался с этими чокнутыми, то сразу догадался, что они пошлют тебя на ближайшую игру. Дальше было дело техники. Я пришел на станцию и просто дожидался тебя». «Так это игра?» — пробормотал я. «Не совсем». «Да забудь ты о них, они чокнутые, придумали себе мировой заговор и борются с ним». «Они заигрались». И порой им самим кажется, что это серьезно, но на самом деле это все игра. В общем, забудь про них. Как говорится, у каждого в голове свои тараканы. Я задумчиво помял пальцами сигаретный фильтр. Значит, все-таки игра. В общем-то, я так и думал. Наверное, так и есть. Фло и ее друзья уверены, что это серьезно, а для их командиров это просто игра. Я выбросил окурок и тут вспомнил еще об одной вещи. «Кирилл», — сказал я, замедляя шаг, — «Правда, что тот безумный маг был из вашего клана? Маг скривился, как от зубной боли? Уже накапали?» «Ну, правда. Что это меняет? Он был по-настоящему опасным сумасшедшим. Ты же сам знаешь, что общался с ним. Черт, ну надо было хоть сказать «не предупредить». И что бы это изменило? Мы не знали, где он находился в тот момент, не могли его найти. А он угрожал Бобу. Да и мне тоже. Он же был просто псих. У него в голове все перемешалось». Он хотел слишком много и сразу, можно сказать, надорвался. Кирилл раздраженно махнул рукой, уронил сигарету, чертыхнувшись, он достал новую. Закурил. Все, замяли, не хочу больше про это говорить. Что было, то прошло. Я видел, что Кирилл раздражен и решил пока не затрагивать эту тему, но теперь я знал точно, что меня он позвал, не из-за того случая. В полном молчании мы дошли до моста, прошлись немного по нему. Наконец Кирилл остановился на площадке, которая чуть выдавалась над водой, облокотился о камень и стал смотреть на воду. Вопросов была масса, но теперь я решил молчать. Пусть он сам скажет, зачем позвал. Хватит. Кирилл повернулся, взглянул на меня из-под лобья и снова стал смотреть на воду. Потом он тихо сказал. «А ты изменился?» «Серьезнее, что ли стал?» «Просто жду, когда ты расскажешь, зачем я тебе понадобился на этот раз». «Разборок в австралии не будет», — буркнул маг. «Ладно, к делу. Кажется, он решился что-то мне сказать». Кирилл поджал губы, сигарета по пологой дуге отправилась в реку. «Ну, — начал он, — дело в том, что тобой заинтересовался в очень могущественный маг. Как понять заинтересовался? Мне стало немного не по себе. Интересовать мага можно по-разному. Например, в качестве объекта для отработки боевых приемов. Он хочет встретиться с тобой, поговорить». Чем-то ты ему интересен. Откуда он меня знает? Он почувствовал тебя во время лечения. То есть, когда тебя лечили в клинике. Во время драки с магом было возмущение астралов. Потом еще, когда тебя лечили, мы брали энергию из одного места. Он запнулся и помолчал. В общем, он почувствовал твою энергию и заинтересовался тобой. Ого. И что же ему от меня надо? И, кстати, при чем здесь вы? Что он... сам меня не позвал. Черт его знает, что ему от тебя нужно. «Пока поговорить только. А мы...» «Ну, он вышел на нас, мы с ним пообщались, мы давали ему твой образ, но у него не получилось тебя вызвать. То ли ты изменился сильно, то ли мы не так ему образ передали, не знаю». Кирилл замолчал, достал очередную сигарету и уставился на нее, словно первый раз увидел. «Я же размышлял. Думал, к добру или к худу такой интерес. С одной стороны, я же искал силу. Искал настоящих ребят из Астрала. Магов». Не тех, кто играется в игрушки, а серьезных людей. И вот, по-видимому, один из таких крутых заинтересовался мной. Хочет побеседовать. Может, ученики возьмет. С другой стороны, знаем мы такой интерес. Все друг друга используют. Может, я ему понадобился в качестве лоха, которого можно кинуть. Вспомнить хотя бы фло. Итак, сказал Кирилл, меня попросили найти тебя и попросить встретиться с тем магом. А если я не захочу с ним встречаться, спросил я. Попробую тебя уговорить. Понимаешь, это важно. Очень важно для тебя, для нас, для Астрала в общем. Ого, и чего же вы все от меня хотите? Не знаю, чего хочет этот маг. Говорит, что хочет поговорить с тобой. Я знаю только, что с ним необходимо наладить контакт. Мы должны получить хотя бы его образ, чтобы можно было его вызвать, найти его в Астрале. Вы же с ним общались, удивился я. Что, не получается запомнить его образ? «Верно», — усмехнулся Кирилл, — «не получается. Вернее, образ-то мы запомнили, но он такой мутный, пожалуй, только ты в нем разберешься, ты же ходок. Ты, думаю, его вызовешь без труда. А вам-то, клану Боба, что от меня нужно? Нам надо, чтобы ты завязал с ним знакомство. Поговорил с ним и рассказал нам все, о чем вы говорили. И еще, нам нужно получить от тебя его образ. Настоящий, хороший образ, которым мы могли бы пользоваться. Это важно». И что, вы не можете с этим разобраться? Ваш же целое гнездо, клан, группа, и вы отнюдь не новички. С ним не надо разбираться, с ним надо познакомиться. А познакомиться он хочет с тобой, а это очень важно. Что-то Кирилл не договаривал это было ясно как божий день. Я даже в этом не сомневался, правда, как мне показалось, он просто еще не все сказал. Наверняка он хочет что-то мне еще сказать. Может намекнуть на что-то, и зачем он все время повторяет «важно, важно». «Для кого важно?» — спросил я, облокотившийся холодный камень моста. «Ты согласен?» — спросил Кирилл, проигнорировав мой вопрос. «Для кого и что важно?» — с нажимом повторил я. Кирилл вздохнул, оглянулся по сторонам. Он стал постукивать рукою по камню, словно его раздражала моя неуступчивость. «Это для нас всех важно», — наконец сказал он. «Не считай меня сумасшедшим, я сейчас тебе расскажу, в чем тут дело». Он снова оглянулся по сторонам, занервничал почему-то. «Странно». «Я жду», — напомнил я. «Понимаешь?» — начал Кирилл, как мне показалось, немного смущенным. «Этот маг, он из другого мира, из параллельной реальности, астрал, который граничит с астралом нашего мира. Это звучало глупо, очень глупо. Год назад я бы усмехнулся и спросил, кто написал такую книгу, но сейчас... Я был в астрале, я сражался с сумасшедшим магом, я был энергетическим вампиром. Черт возьми, я верю в этот параллельный мир». Кирилл смотрел на меня, очень серьезно так смотрел и немного грустно. Я прислушался к себе, новость о параллельном мире не вызвала отторжения. Где-то внутри я был готов к ней. Мне всегда казалось, что должно быть что-то большее, чем астрал с собой игроками и мелкими разборками. Должно было быть что-то глобальное, вроде космоса. И вот мне говорят, что оно есть. Я чувствую, это правда, я чувствую, мне не врут. Ты мне веришь? Верю. просто сказал я. Всегда подозревал, что должно быть что-то такое. Так что там с тем магом? В глазах Кирилла мелькнуло облегчение. Он расслабился, улыбнулся. Понимаешь, человек или кто он там, из другого мира идет на контакт. Это же встреча двух миров. Другой разум. Хотя, черт знает, может и не иной. Это же бездна. Информация, культура, может какие-то технологии. Это встреча цивилизаций, контакт. И он выбрал тебя. «Теперь понимаешь, почему я все время говорю? Важно!» «Понимаю», – тихо ответил я. «Мне стало не по себе. По спине пробежал холодок. Я силился представить иной мир. Я прочел много фантастических книг, пачками читал. Миры. Они всегда были разные. Наверное, в чем-то я уже был готов к такой встрече. Но внутри меня что-то не давало искренне радоваться этой новости. Все было так, все было хорошо». «Я верил Кириллу. Я верил в параллельный мир. Но что-то внутри меня сжалось от страха. Страха, вызванного непонятно чем. Не знаю». Кирилл что-то возбужденно говорил, перескакивая с пятого на десятое. Кажется, он рассказывал о своей встрече с этим магом. «Да?» — вдруг спросил он, и я очнулся от своих мыслей. «Ага», — автоматически ответил я, приходя в себя. «Так что делать-то?» «Лови образ», — сказал маг и прикрыл глаза. Я тоже закрыл глаза, потянулся в астрал, нащупывая ниточку Кирилла. «Ага, вот и она». Он послал мне вызов. Я ответил на него, на секунду увидев в астрале фигуру мага. А потом на меня нахлынул образ. Влага, кругом сыро, кажется, идет дождь, запах мокрой травы. И ворох мутных картин, которые словно слайды сменяют друг друга. Кирпичная стена, лес, ощущение полета. Вспышка молнии, треск костра, я не успевал за ними. Не успевал осмыслить эти слайды, но я впитывал их в себя, собирая у образ, зная, что потом смогу найти их обладателя. Когда картины закончились, связь с Кириллом прервалась. Я вывалился в реал и открыл глаза. Оказалось, я стоял по-прежнему возле парапета, облокотившись о камне. «Вот и все», – тихо сказал Кирилл. Я обернулся к нему. Мак выглядел усталым и даже каким-то опустошенным. Лицо его осунулось, щеки горели лихорадочным румянцем, глаза смотрели прямо перед собой. Я тоже чувствовал себя не лучшим образом. На принятие образа я затратил слишком много энергии. Больше, чем тратиться на такое дело обычно. Причем больше на порядок, и если не надо. Я откашлялся, достал очередную сигарету, посмотрел на нее с досадой. «Кажется, это за сегодня уже пятнадцатое». Но закурил. Кирилл стрепенулся, словно очнулся ото сна, и тоже закурил. «Кир», — сказал я, — «ты тоже?» «Что? Когда волнуешься, много куришь». Мак удивленно посмотрел на меня, потом на сигарету. «Да», — сказал он, — «надо бросать, черт, никак не отвыкну от этой дряни. То-то я смотрю, мы с тобой как два паровоза одну за одной». Он кивнул, и я замолчал. Говорить было не о чем. Я ощущал необходимость побыть одному, осмыслить то, что мне сказали, немного отдохнуть. Общаться не хотелось. Хотелось спать. Кирилл, видимо, чувствовал себя так же, потому что он как-то резко выпрямился и сказал, «Ну ладно, я тебе вроде все рассказал, когда думаешь связаться с магом?» «Не знаю», — откликнулся я, «но думаю, завтра, послезавтра, не раньше». «Ну и не позже, хорошо?» Договорились. Кирилл кивнул и медленным шагом пошел к метро. Я пошел рядом с ним, не зная, что сказать. Когда пообщаешься с ним, — тихо сказал Кирилл, — сразу ко мне. Первый контакт со мной, ладно? Никаких встреч, никаких заминок. Сразу ко мне. Даже если он просто скажет привет и растворится в Австралии. Договорились, — отозвался я. В полном молчании мы дошли до входа в метро. Кирилл остановился у перехода и обернулся ко мне. Ну ладно, — сказал он. До свидания. Поеду домой, немного посплю. Удачи тебе. Я пожал протянутую руку, выдавил из себя вежливую улыбку, хотя мне почему-то хотелось плакать. «Счастливо», — сказал я. Кирилл резко повернулся и стал спускаться по ступеням. Я смотрел ему в спину, и тут он обернулся. «Не забудь», — сказал он, — «завтра, послезавтра, не позже». «И никому об этом, понял?» Я кивнул. Кирилл быстро сбежал по ступенькам и растворился в толпе. Развернувшись, я побрел в сторону вокзала, чувствуя себя так, словно целый день мешки ворочал. Что же случилось? Неужели этот дурацкий образ? Если я буду так себя чувствовать момент вызова этого мага, то даже не знаю, стоит ли контакт. Добравшись до пригородных поездов, я купил себе воды. Очень хотелось пить. Подходя к турникетам, я вдруг почувствовал вызов. Не входя в астрал, я потянулся к нему. Знакомые ощущения. Это же Фло. О, черт, я совсем забыл о них. А она, наверное, беспокоилась за меня. Оглянувшись по сторонам, я прислонился к стенке ларька и прикрыл глаза. Астрал. Вызов. Вот она. Передо мной полыхнуло, и посреди темноты появилась Фло, на этот раз в своем реальном образе. «Игорь, где ты?» — спросила она, в голосе сквозило беспокойство. «Очень хотелось думать, что за меня. Очень лестно, когда за тебя беспокоятся молодые девушки. Черт, ну что же делать-то с этой тусовкой? Я еду домой. С тобой все в порядке? Да, просто я очень устал». «Мы за тебя беспокоились. Ты так внезапно пропал». «Это вы пропали», — возразил я, вспомнив опустевшую скамейку. «Что там произошло?» «Мы победили», — радостно сказала Фло. «На станции теперь не будут пить энергию пассажиров». «Меня немного покоробило, от этого победили воители, стратегии генералы». «Нет, с ними каши не сваришь». «Слушай, Фло, я устал. Мне крепко досталось, и я и сейчас еду домой. Буду отлеживаться». «Это серьезно?» «Да нет, не очень. Давай я встречу с тобой через недельку, следующие выходные, хорошо? Мне пока надо привести себя в порядок. Что-то я сильно устал». «Ну ладно», — немного растерянно отозвалась Фло. «Тогда вызовешь меня?» «Обязательно». «Пока». Я послал ей воздушный поцелуй и вывалился из астрала. «Хватит, хватит приключений. Больше с этими грунами я связываться не буду. Незачем». Хотел ищу что серьезного. Вот, пожалуйста, контакт миров. Внезапно у меня заболела голова. Не могу об этом думать. Домой, домой, домой. Под одеяло, кофе, книгам. Хватит обастрали на этот раз. Я выбросил газету, бутылку из-под воды и направился к электричкам, твердо решив проспать всю дорогу до дома.